Глава девятнадцатая. ПВП или бдыщ. Здоровяк в латах врезал молотом мне в голову. Надо сказать, было в действии нечто обреченное. Из-за оглушения пошевелиться я не мог и просто смотрел, как стальная громада, испещренная магическими символами, медленно летит в лицо. С тоской, надо сказать, смотрел. И даже когда в шею воткнулся кинжал разбойника, от чего в горло хлынула соленая кровь, все не мог оторваться от орудия молотобойца. И вот, наконец, долгожданная встреча. В глазах потемнело. Черная дрянь залепила лицо, зажглась, опаливая кожу. Я еще ничего не понял, но уже падал на землю, набирая бешеное число дебафов и урона. грохнулся рядом с головастиком. И только ща вспомнил про кураж. Выплюнул его вместе с брызгами крови, перекатился в сторону и вскочил на ноги. Мозг, как водится в такие моменты, моментально впитал в себя информацию. Всегда бы так быстро работал. Нападающих было девять человек. Маг с ником Якорная-6, двое щитоносцев рядом с ним. БМВ Херов и Длинноносый. Позади танцевала девчонка в маске, извиваясь под невидимую музыку, как обдолбанная любительница стриптиза, позабывшая пилон. Эту звать Зинаида. Рядом с танками кортился хмырь в черном, выдавливая из рук вязкую угольную дрянь, которая, верняк, меня и накрыла во время атаки. Колдунчик. Еще двое прятались в самом тылу. Наверняка хилы. Одна в зеленых листочках, тут Егоркой быть не надо, чтобы понять. Друид. Зовут очкастая. Плечом к плечу с ней жрец. Тоже просто, ибо белозолотые одеяния, много искр и святости вокруг. Над головой в капюшоне, окутанной сиянием, висело имя Блонда. В целом логично, пока все с именами. Из гелбгартона вывалились викинги. Трое сразу — олов появился прямо за спиной алода спешного рукоблода. Северянин долго соображать не стал. Чайни Олушка. Сразу саданул топором в шею молотобойцу. Тот крякнул, разворачиваясь, выставил древко, защищаясь от второго удара. На Хельге из невидимости раскрылся бомжара. Ноги Скандинава подкосились, Беркемец грохнулся на колени в оглушении. Но пристроившегося за его спиной игрока смел Ленарт. Разбойник отлетел на несколько шагов, грохнулся на землю и ловко вскочил на ноги. Черный провал капюшона смотрел то на меня, то на Хельге. Со стороны Хиллера в милишника били потоки целебной гадости. Наружу вывалились остальные викинги и кренделек. Юра ситуацию оценил сразу и тут же исчез. «Собирай шмот, Юрец, не лезь!» — гаркнул я. Якорная шея что-то крикнул В Линарта впилась огненная стрела, а затем полилась чернота из -за рук колдунчика Гигант вспыхнул, волосы заискрили «О «Один!» Взвыл он и рванул к магу «Мочи очкастую и блонду!» — завопил я «Все в очкастую и блонду!» Ха -ха -ха -ха Безумный хокот сдернул на меня огонь противника Даже танки, стоявшие рядом с лидером, молча бросились в атаку. А Егорка дал по газам, уходя подальше. Викинги разом ринулись к указанным целям. Двадцать секунд у них есть. Дальше не знаю, что будет. «Стас, нахил давай!» Барт, вышедший из Гелбгартена, изумленно смотрел на происходящее. не в руках нет. «Милый друг, открой шампанское!» Затянул дрогнувшим голосом он. «Пусть пробка выстрелит, взлетая в потолок!» Игнат покраснел сразу, как вышел из подземелья, будто ждал атаки. Вот только вместо хилеров врезал по длинноносому. Вокруг танка вспыхнул пузырь гасящей стрелы, затем лопнул и сталь зацукала о доспехе. Воин споткнулся, затем получил разряд током, застыл, дёргаясь. Его тут же окутали бабочки, и щитоносец вышел из контроля. «Юрец, подбирай, подбирай!» Я торопливо бросал на землю вещи. Те растворялись в траве, а значит, разбойник услышал. В меня ударила ещё одна огненная стрела. Осыпалась чёрная гниль. БМВ Херов выдал рывок, ушедший в неуязвимость. Махнул сверкающим мечом скользь, от инерции воина развернуло, и он грохнулся в траву. Я скакал, что было сил, избавляясь от шмоток. Последним на землю упала скал, и его слезнула рука невидимого кренделька. А потом закончился кураж. Ноги моментально оплело вязкой дрянью, вспыхнули волосы от очередного заклинания якорной шесть». Я развернулся, дал догоняющего меня разбойника коварный удар. БМВ Херов проорал что-то вдогонку. «Вы получаете негативный эффект вопль гнева. Вы обездвижены». Длиноносый рывком приблизился ко мне и грохнул в спину щитом. «Вы получаете негативный эффект удар щитом». «Ваши способности уклонения снижены на сто процентов». «Фак». «Нет, это не тот эпический бой, который предназначен герою». «Я тупо слился». «Да, дал ребятам несколько секунд». «Но в нормальной героической битве мы должны славно сражаться, почти проиграть, а затем вытащить на воле, вспомнив причиненное нам зло или же одноногую собачку, замордованную злодеями». «Встать и победить». И тогда будут кассовые сборы и престижные премии. И благодарные читатели будут утирать слезы облегчения, радуясь тому, что добро все же победило. Но это не та история, блин. Опять не та. Перед тем, как умереть, я увидел, что викинги смели хилов. Олаф в выступлении кромсал друидку, а топор Ленарта опустился на блонду. Хотя бы не по нулям. Затем на мне дотикал дот колдунчика, и, повиснув над полем боя в роли скорбного привидения, я увидел, как спора разобрались с моими товарищами ребята из ротенштайна «Да, хилов мы выкосили». Но Игната парализовал колдунчик, Харальд обратился плюшево-мишку, упав в дорожную пыль. «Контроль Ротенштейну выдали от души. Ничего не скажешь». Остальных северян забрал на себя БМВ «Херов». Окутался пузырем пятьдесят наседающих бергхеймцев. Мастаунд в деле. Те, как свора голодных псов, кидались на бронемишку, тщетно пытаясь его укусить. Разумно. У каждого танка такой должен быть. И пока скандинавы колупали воина, якорные шесть и оперативно нюкнули бедолагу Стаса, вяло отмахнувшегося копьем. Рукоблут обошел северен с тыла поднял молот к небу и тот засветился божественно ярко тело друидки дрогнуло впитывая магию все гг, сейчас ее поднимут и кончено но что это получается алуда спешный паладин паладин Рукоблут, млять Под градом ударов на землю повалился БМВ Херов, но викинги после него ринулись на готового к драке Длиноносова. Тупик. После этого сознание померкло. Дышать было нечем. Я резко сел, ударил себя по груди. Внутри разлилась тишина, словно сердце остановилось. Страх кольнул виски. Голова закружилась. Сознание померкло. Картинка поплыла в сторону. Я перевернулся на бок, упираясь руками в мокрую землю. Закрыл глаза, медленно вдыхая и выдыхая. Мутило страшно. В ушах звенело. «И чего я страдаю?» «Кураж!» Дурнота сразу ушла. Я выпрямился, оглядывая. Передо мною из земли торчал покрытый мхом обелиск с выбитыми символами. Небольшой холм вокруг усеян то ли волнами, то ли обломками древнего строения. Вокруг густой лес. И я открыл карту, изучая местность. Так, до точки нашей бесславной гибели километра, наверное, два. Но бежать туда, сломя голову, не стоит. По-любому это слив, и сейчас все мои товарищи тут появятся. Потом на склад за обмундированием. Вряд ли Юра сможет утащить все шмотки, что с нас нападали. Лишь бы Аскал сохранил. Несмотря на минусы демонического наряда, фармить с ним проще, чем без него. У меня осталась только маска кровавого клоуна. Все остальное — стартовый набор. «Это прямо невероятно печалит меня!» — выругался я. «Невероятно! Чего им надо, Егорка, а?» В голове вспыхнуло. «Получен смертельный урон от таксист!» Я привычно поднялся в воздух над телом, озираясь. Вокруг беззвучно шелестела трава до листва окрестных кустов. Под ногами валялся мертвый лолушка со стрелой в глазу. К горлу подкатил комок. «Вот ведь дрянь!» «Они оставили здесь стрелка!» «Суки!» «Ох, плохо дело!» Экипированный лукарь одним выстрелом положил. «Вот и говорите потом, что тащит не шмот, а руки!» «Еще как рулит снаряга в таких вот играх!» Сидящий в засаде стрелок так и не показался. А за пару секунд до того, как отключиться, я увидел труп головастика по ту сторону камня. Тоже пробитый стрелой. «Ладно, ща разрулим». В следующее пробуждение я дал кураши, и пули слетел в подлесок, перепрыгнув через труп Олега. Значит, вторую пачку у Гелбгартона тоже убрали. Толково подошли. Ясно теперь, отчего у них перед твердыней такие укрепрайоны. Нам тоже стоило стражу собрать. Но откуда ж гаденыши узнали, где мы? Стрела вылетела из чащи, скользнула по неуязвимости и вонзилась в дерево. Оценив направление, я заработал локтями, двигаясь в направлении, откуда стреляли. Под ногами что-то пыхнуло, в небо взмыло облако. Система обрадовала, что я невосприимчив к эффектам отравления. Таксист стоял у дерева и уже натягивал тетиву, когда я бросился к нему со своим старым клинком грубой работы. Выстрел. Треньк. Сколько куража осталось. Больше всего стрелок походил на русского воина. Остроконечный шлем забралом, бармица, высокий воротник, кольчуга, кожаный ремень перехватывал пояс. За спиной бурый отделанный мехом плащ. Охотник неторопливо вытащил из колчана еще одну стрелу. «Треньк!» Теперь уверенности воротенштайнца стало поменьше. Гаркнул я, входя в клинч. Под ударами таксист попятился, ловко спрятал лук, выудил клинок, поднырнул, пытаясь подрезать ноги. Я ловко перепрыгнул меч противника, саданул прямым в голову. Пошатываясь, охотник разорвал расстояние. Кустодрочер. Гаркнул я унижением. Таксист снова схватился за лук, начал краснеть, а затем вдруг с него слетело боевое безумие. Мой дебаф сожрал усиление противника, поэтому в грудь Егорки вошла не очередь стали, а обычная стрела. Правда, все равно кольнуло пренеприятно. Коварный удар. Колупая бесполезной железко-эпического героя, я попытался найти хоть какую-то щель между бармицей и доспехом, чтобы добраться до шеи врага. Тщетно. Наконец таксиста слетело ошеломление, и он дал выстрел в упор. Что-то сверкнуло, меня забило током, оружие вывалилось из рук «Блядина!» Стрелок отошел на пару шагов, поднял лук «Брат, а ты верткий? Высоким голосом проговорил охотник «Бац!» «Получен смертельный урон от таксист» Не дожидаясь моего падения, лучник перевел взгляд на холм «Не, братка, так вот пару раз...» И ты уже не успеешь нас отконтролировать. На третий раз я очнулся лежа на трупе Светланы, перекатился едва не проблевавшись, глаза закатывались, кураж вскочить, броситься прочь, перепрыгнуть тело Стаса, оттолкнуться от живота Жени. Таксист не стрелял, уверен, что заметил. Тем более у охотников есть, чем палить людишек в лесночачье. Радары гната я помнил. Пригнуться, прыгнуть в сторону. Перекатиться, как в фильмах про спецназ. Когда кураж подошел к концу, я был уже в зарослях. Замереть. Порыв ветра затрепетал листвой. Присев, я оглядывался, расфокусировав взгляд, чтобы отреагировать на любое движение. Кураж. Способность кураж находится на перезарядке. Осталось 4 минуты 50 секунд. Как быстро и бесполезно потратить ульту. Впрочем, зато не в панической атаке корчусь на холме. У обелиска поднялся Стас, растерянно присел, заозирался. О, я тоже обратился во внимание. Вжух, шмяк. Голова книгажура дернулась, Барт плюхнулся на землю. Не очень благородно было продолжать отсиживаться, но зато теперь я догадывался... где засел таксист. Лезть в атаку не торопился. Пока буду ломиться через кусты, он снимет меня одним выстрелом, как и других. Значит, надо дождаться отката куража. Иначе никак. Хотя ублюдок определенно знал, где засел противник. И не торопился. Может, собирается отправить всех на перезагрузку, а потом идти искать меня? «Сколько времени проходит между смертью и воскрешением?» Распластавшись по земле, вжавшись в пахнущий мох, я всматривался в лес. На холме появился Игнат с бесполезным мечом. Бросился прочь с холма, но тоже получил свой снаряд отдыха и плашмя рухнул на землю, грохнулся вниз. Кураж. Способность кураж находится на перезарядке. Осталось 3 минуты 50 секунд. Когда-то в детстве я выиграл конкурс на спортивном ориентировании, безошибочно отсчитав минуту. Гордый был, радостный, значимостью своей блеснул. Спасибо отцу, который научил той хитрости. Долгая и раз, потом и два. На двадцати становилось проще, главное — держать интервалы. Я не сбился на следующей минуте. Это вам не буржуйская миссисипи-раз. Это наша исконная... «Вижу тебя, брат!» — раздался голос таксиста. «Вижу!» «Точку ты на карте видишь, а не меня, свинота!» Я вперил взор туда, откуда шел звук. «Давай сделаем это по-быстрому, а! Не трать свои нервы! Я никого отсюда не выпущу!» Идущий на полусогнутых ногах охотник появился из-за дерева метрах в тридцати от меня. Натянутый лук смотрел в мою сторону. Я видел его сквозь мешанину листвы, а он нет. Таксист остановился, вглядываясь в заросли. Чуть наклонился влево, а затем вправо, меняя углы обзора. «Ты ж в кустиках залег, брат!» Он сделал еще шаг. Пальнул. Стрела злобно прожужжала сквозь заросли в полуметре от меня. На землю упали срезанные листья. Таксист ловко выудил из колчана свежий снаряд и опять натянул лук. «Попал, брат!» «Кураж!» «Способность кураж находится на перезарядке. Осталось две минуты двадцать пять секунд». Губы пересохли. Сердце колотило в ребра, требуя отпустить на волю. Не мигая, я наблюдал за стрелком, молясь всем известным сущностям, чтобы он медлил и дальше. «Будет кураж, будет шанс». дать ему коварным ударом унижения, затем кураж и бежать прочь, набрасывая гадости на всех встречных животин этого леса. Охотник вдруг нервно обернулся через плечо. Лук дрогнул, будто нашлась цель поинтереснее. Таксист начал смещаться вбок, поглядывая то на кусты, то куда-то направо. Менял сектор обстрела. Достаточно торопливо. «Чего чудит?» Я не шевелился. Любое движение, и листва дрогнет. Таксист зря медлит. Разумный человек на его месте давно уже подошел бы и вплотную расстрелял. Или... А... -а, -а. Улыбка сама собой появилась на лице. Таксист боялся, влепив в меня несколько стрел во второе пришествие Лолушки и допустив переход боя в мили, он не знал, с чем столкнулся и не знал, что «Кураж» у меня на КД. Пока на КД. Способность «Кураж» находится на перезарядке. Осталось 0 минуты 45 секунд. Охотник опустил оружие, быстро сорвал что-то с пояса и воткнул в траву. Направил лук в сторону, будто ожидая приближения более опасного врага. Этот и зря, парень. Очень зря. Я дышал очень ровно, отчитывая секунды. Двадцать пять. Двадцать четыре. Ему хватит мига, чтобы сложить раздетого шута. Поэтому тут важно не ошибиться. Расстояние до него я преодолею секунд за пять, с акробатикой быстрее. Или бежать прочь. Оттяну урода от холма, и тогда и семнадцать, и шестнадцать. Под ногами таксиста вспыхнуло. Разноцветные искры разлетелись в стороны, и среди листвы показалась крадущаяся фигура. Кринделёк. И десять, и девять. Застегнутый врасплох Юра ринулся в атаку, но стрелок ловко ушёл от него перекатом и быстро саданул электрическим разрядом. Разбойник задрожал, вытянутый током в струнку. И пять, и четыре. Таксист натянул лук, направив стрелу в Юру. Вокруг наконечника забурлило волшебное свечение. Будто воздух загустел, завихрился. Это нехорошо. «Это обидно!» — гаркнул я, поднимаясь. «Это была наша дуэль, предатель!» Злой язык сдернул с Юры прицел. Таксист обернулся ко мне. «Кураж!» «Способность «Кураж» находится на перезарядке. Осталось ноль минуты, одна секунд». «Блядь, Кураж!» Выстрел таксиста разбился о броню неуязвимости. Лукарь выругался потянулся за следующей стрелой, а я уже летел сквозь лес, размахивая ржавой железкой и считая новые секунды. Кренделёк вывалился из контроля, влетел в стреляющего охотника со спины. Тот вскрикнул, но прицел сдвинуть не смог. Бедолага! Добавил я на всякий случай хохотом. Подскочил к врагу, ткнул мечом, забрало шлема. Голова таксиста мотнулась. Коварный удар! Ультус, давай! Зарал я Юрия, тот будто расплылся в воздухе, нанося сокрушительные удары ошеломленному Ротенштайнцу Подпрыгнул в развороте, саданул рукоятью кинжала по каске охотника и очнувшийся был таксист снова обмяк, а затем повалился на землю. «Вы убили игрока-таксист». «Я битком, забирай ты», — выдохнул Юра. «Собрать всю добычу?» «Да». «Нет». «Конечно же». «Где его дружочки?» — кивнул я на обобранный труп охотника. «Меня ловили, ёбт. Я как от вас свалил, собрал, что смог и отошёл». Пару минут понаблюдал, как они рыщут, а потом думаю, с хрена сижу, и поскакал к ладвону. А тут слышу, голосит этот. Сразу все в чем дело. Золотой ты человечище, Юра. Вали в инвиз пока. Шмот возьмешь? Позже. Снарягу я заныкал в яме за валуном, метрах в пятидесяти к востоку от холма. Набросал сверху мха веток. Тот еще тайник, но лучше так, чем лезть с богатством на рожу. Вот возьмет Роттенштайн и явится сюда в полном составе и в ближайшие минуты. Тогда малая победа обернется ничем. На капище имени Биркхейма я выполз на четвереньках. Быстро добрался до покрытого мхом камня. Присел, прижавшись к нему спиной и выбрав восточную сторону, так как по карте Гилфгарта назначит и наши оппоненты были на западе. Перевел дыхание. Пока тихо. Пока есть шансы. Миша объявился первым. Как проступил в воздухе, так сразу и упал ничком на траву. Посмотрел на меня с удивлением снизу вверх. Я напустил на себя максимально безмятежный вид, но сделал страшные глаза и указал пальцем в чащу. В лес бегом. Жрец торопливо кивнул и послушно ретировался. Следующей появилась Светлана, затем Женя. Лес к востоку молчал. Роттенштейн либо был уверен в своем застрельщике и не торопился, либо... ну, второго варианта у меня пока не наблюдалось. Когда появился Игнат, я попросил его задержаться. Остальные уже спрятались где-то среди зарослей у холма. «Сейчас появится наш дружок. Я ему суну стан. Потом лупи в голову, чем можешь». Охотник улыбнулся. «О, с каким удовольствием Игнат саданул попавшего под коварный удар таксиста! От души! Ротенштанец рухнул, как подкошенный. Я сдернул веревку со штанов, отчего те стали спадать, и стянул ему руки за спиной. Добавил вялому чащему стрелку от себя и схватил за ногу. «Хватай вторую и бегом!» Спеленатый таксист бился головой о корни и камни, пока мы тащили его в заросли». Я путался в штанах и, наконец-то, плюнул, сбросил их, оставшись в исподне. На кромке леса нас встретил Олег. Тоже от души приложился кулаком к лицу пленника, а затем подхватил обмякшего врага за подмышки, помогая нести. «Нахера он нам?» – буркнул недовольно. «Но ты прям будто никогда языка через линию фронта не таскал!» В тон ему ответил я. «Шустрее, шустрее!»